10. Я всё-таки позвонил Лиле. Она не ответила, но другого я и не ждал. Познакомились мы с ней около года назад, и роман получился довольно скоротечным. Лила работала в кафешке, в которую я одно время зачастил. Обычно я заходил туда по средам, когда Дженни отправлялась в гости к бабке и деду с материнской стороны, и мне полагалось забирать её ровно в 3. Если я опаздывал хотя бы на 5 минут, моя бывшая тёща поднимала скандал до небес. В час или два я являлся в кафе с альбомом для набросков, заказывал кофе и круассан и рисовал иллюстрации для книг, которым не суждено было увидеть свет. Лила сидела за кассой. Первое время мы небрежно приветствовали друг друга и изредка переглядывались. Потом всё вдруг завертелось очень быстро. Лила была на 2 года моложе меня. Она мне нравилась, и наше будущее представлялось прекрасным. Месяц спустя мы праздновали её 24-й день рождения у меня дома. Всё началось с того, что она подошла к моему столику посмотреть рисунки. Позже Лила всерьёз обвинила меня в том, что я соблазнил её при помощи своих набросков. Отчасти она была права. В тот день стояла адская жара, и я устроился внутри под защитой кондиционера. Лила подсела ко мне, предупредив, что если появится хозяйка, ей придётся вернуться за кассу, хотя с учётом температуры воздуха этого можно не опасаться. Владелица заведения объяснила Лила, из породы белых медведей, в такую погоду предпочитает отсиживаться дома. Чуть позже я имел случай познакомиться с великой и ужасной миссис Эванс. и убедиться, что с медведем ее роднит не только любовь к прохладе. Мы оба были молодыми родителями, которые пытались что-то строить на руинах семейного очага. Этого с лихвой хватило, чтобы разговориться и увидеть друг в друге родственную душу. Мы немного поболтали о моей работе, а потом Лила вдруг спросила, не хочу ли я как-нибудь выпить с ней пиво. То ли дело было в ее непосредственности, то ли в том, что в глубине души мне ужасно хотелось пива, В общем, Лила угадала ответ по моему лицу, а причину его поняла лишь потом. Первое свидание у нас было в Устрице. Мой друг Росс резонно заметил, что такое шикарное место не годится для ужина с едва знакомой девушкой, но я его не послушал. Мне понравилось действовать спонтанно, следовать чутью. За ужином я честно рассказал Лиле о своих запутанных отношениях с алкоголем, о взлётах и падениях. и о том, что считал главной причиной своих бед, а не желании признавать проблему. Нужно падать снова и снова, чтобы наконец осознать, твоя жизнь больше тебе не принадлежит. Тот, кто успеет это понять, спасётся. Лила слушала меня с таким искренним сочувствием и, кажется, даже с восхищением, что мне сделалось неловко. Я редко и мало с кем говорил о своей беде. но в тот вечер словали лись сами собой, как будто мы с Лилой знали друг друга сто лет. Я рассказал, как брат и верные друзья привели меня в общество анонимных алкоголиков, и как это меня спасло. Помощь подоспела вовремя, пока выпивка не успела вытеснить из моей жизни все остальное. На собраниях АА очень быстро осознаешь, каким стремительным бывает падение в пропасть, не имеющую дна. У алкоголиков одна история на всех. И в каждом можно увидеть отражение себя, прошлого или будущего. Опыт моих товарищей почти до смешного совпадал с моим собственным. Тогда я этого ещё не знал, но Лила меня понимала, потому что уже 3 года сражалась с собственными демонами. Её бедой был кокаин. В эту трясину Лилу затащил бывший муж, Кевин, мелкий неудачник, сексист и свинья. она выкрепклась, но время от времени зависимость вновь давала о себе знать. Лила сразу мне доверилась, а я как раз выяснял отношения с бывшей и шёл к неизбежному срыву, так что мы, можно сказать, встретились в нужное время в нужном месте. Так и не дозвонившись до Лилы, я решил заехать к ней. Она жила в большом доме на тихой улочке под названием Baker Street. Из десяти квартир пустовала почти половина. Остальные населяли одинокие старики. Домовладелец удостаивал жильцов своим появлением не чаще, чем раз в месяц. Кое-как заделывал то, что требовало срочного ремонта. Про остальное с умудренным видом говорил «Да не бойтесь, оно еще сто лет продержится» и растворялся в пространстве. Я сразу почувствовал неладное и вскоре понял, в чем дело. С крючка у двери пропал ловец снов. Я постучал. Лила иногда работала в кафе по воскресеньям, но сегодня смены у неё точно не было. Встревожившись, я вышел на улицу, обошёл вокруг дома, по пути убедившись, что боковые окна закрыты, и пробрался на заросший сорняками задний двор. Мои опасения подтвердились. Машины Лилы на парковке не было. Решив не терять времени, Я вернулся к боковым окнам, выбрал самое хлипкое на вид и почти без труда открыл. Окинул взглядом комнату, не заметил ничего странного и хотел было уже залезть внутрь, но тут в кармане завибрировал телефон. Я не сомневался, что это Марк или Лила. Однако, взглянув на экран, выругался сквозь зубы. Звонил Морган Вайлдлинг. Морган был новым мужем Триши, а Триша была моей бывшей женой, с которой мы расстались врагами, и матерью моей дочки Дженни, в которой я души не чаял. Чего тебе, Морган, грубо спросил я. А, так я не вовремя. Ну да, стоило сообразить. Я закатил глаза. Этот тип умел достать меня до печёнок, как никто другой. Морган убедил Триш назначить его посредником между нами. Я был против, но ублюдок настоял на своём. Он был адвокатом и забил моей дражайшей экс-супруге голову всякой юридической шелухой. Ни по виновнее не могло стоить свиданий с Дженни. Если есть что сказать, говори быстро, у меня мало времени. Я всего лишь хотел сказать, что твоя дочь ждёт тебя с самого утра. Я замер. Безумие последних часов не давало сосредоточиться и понять, какого дьявола хочет Морган. Я действительно навещал дочку по воскресеньям. Но в этот раз они собирались к родным в Миннесоту. О чём ты? Джон, что с тобой происходит? Кончай свои идиотские игры и говори прямо, зачем звонишь? Джен, здорово. Морган знал, до какого предела можно заходить со своими провокациями. На этот раз он говорил серьёзно. Как я уже сказал, Дженнифер прождала тебя всё утро. Ты ведь помнишь, что вчера мы договорились на 10? Ты надо же так нагло врать. Ты ведь помнишь, не правда ли? продолжал Морган надменным тоном, от которого у меня сводило зубы. Не волнуйся, мы ей сказали, что у папы появилось неотложное дело, и я очень надеюсь, что это правда. Ты и мне вчера не звонил, проговорил я не слишком уверенно. Ну, извини, Джон. Сукин сын наслаждался превосходством надо мной. Вчера мы не разговаривали, рявкнул я. И потом какого хрена ты не позвонил мне сразу? Ждал, пока? Джон, сказала Триша. Я всё слышу, мы включили громкую связь. Чудесно. Ещё одна подлость, воцарилось молчание. Триша стала встречаться с Морганом ещё до нашего развода, и я раньше часто ей это припоминал. Не саму измену, а то, что не хватило совести сразу признаться. Морган хотел тебе позвонить, Триша пошла за благо оставить моё замечание без ответа. Но я запретила. Тебе пора научиться выполнять обещания и отвечать за свои слова. Удар достиг цели. Триша давно меня знала и разбиралась, куда бить. Ты огорчил дочь просто чтобы меня нигодяем выставить, заявил я. Нет, Джон, это ты её огорчил. Ты ни капли не изменился, всё тот же лживый ублюдок. Вчера я попросила Моргана предупредить тебя, что мы не едем в Миннесоту. Я знала, как ты отреагируешь, знала, что ты винишь его во всех смертных грехах, хотя он просто пытается тебе помочь. Мы оба пытались, выгораживали тебя перед Дженни, оправдывали твои выходки, но всему есть предел. Наверное, ей пора узнать, что ты за отец на самом деле. На это мне было нечего сказать. Я чувствовал, что Триша не лгала насчёт вчерашнего разговора.